Глава девятая. Шутки кончились. Шагай. Март 1942 года. Утром добрались до Вологды на штабном ГАЗ М1. Молоденький сержант, отслуживший всего полгода, не переставая рассказывать о том, как он хочет на фронт, чтобы отомстить за старшего брата, погибшего в 41 первом под Киевом. Но вот беда. Его рапорту не давали ходу, а потому приходится развозить в глубоком тылу штабное начальство. Парень даже не подозревал, что находится от смерти всего-то на расстоянии вытянутой руки, и линия фронта проходила точно через его машину. Аверьянов уныло отвечал и лениво посматривал в окно на занесенный снегом красотой соты. Проехали мимо трех поселков. Большая часть изб была заколочена широкими досками. Горькие свидетели того, что хозяева съехали кто куда. Крепкие довоенное хозяйства пришли в упадок, и прежний достаток был похоронен под большими сугробами снега. Что с поселками? Не удержавшись, спросил Михаил, поглядывая на строение. Лишь в некоторых избах теплилась жизнь, и из высоко торчащих троп узкими чуйкими струйками курился дымок. Народ что-то мало осталось. У крыльца дома, подступавшего совсем близко к дороге, топтался сутулый дедок в душе греки. Чего-то выискивая, а потом подхватив лопату, принялся разгребать снег, поднявшийся к самым окнам. «А вы местный?» — неожиданно полюбопытствовал водитель, с интересом посмотрев на Аверьянова. «Можно сказать, что и так». Не стал отпираться тот. А я вот из этого самого поселка. Это Дед Трофим. Еще совсем недавно он меня розгами гонял со своего огорода, а сейчас совсем плохо стал. После похоронки на сына. Он у него танкистом был. В танке сгорел. В нашем поселке дворов 500 было. Музыка всюду звучала, на баяне играли. Молодежи было много. Сначала коллективизация по поселку катком прошлась, народ разбежался кто куда. А тех, кто не ушел, так война подобрала. Невеселая история. А вы по какой надобности в Вологду? По такой же, как и многие. Снабжением армии занимаемся, тыловики, помогаем фронту, чем можем. Нужно получить фураж для своей части и обмундирование. Это только кажется, что война лишь на передовой свершается, а в действительности она идет и в глубоком тылу. Ведь кто-то же делает снаряды и танки, чтобы побольше этих сволочей уничтожить. Кто-то шьет солдатикам одежду, чтобы они не замерзали. А потом все это мы должны переправить на фронт, чтобы воевалось легче, чтобы не думали ни о чем плохом и побыстрее победили фашистов. Так что без нас им трудно бы пришлось. «Все так», — как-то уныло согласился сержант. «А вот только мы здесь, а они там, под пулями и снарядами гибнут». Остаток дороги проехали молча, думая каждый о своем. За окном вдруг запуржило, замело, навалило сугробов на дорогу, и пробиваться в город пришлось на усиленной передаче. Только подъехав к вокзалу Бабаева, Михаил снова заговорил, глянув на юного сержанта. «Останови здесь, браток. Дальше мы уж как-нибудь сами доберемся. А на фронт не торопись, война это надолго, так что ее еще и на тебя хватит». Втроем вышли из машины и, прикрываясь от сильного ветра руками, зашагали к зданию вокзала. «Говорливый сержант попался!» Пробурчал Лихадеев, как бы нам беды не натворил. Сплюнь, ответила Верьянов. Нам еще здесь заночевать нужно. Вон патруль идет. Да не верти ты башкой, смотри прямо перед собой. Идем спокойно, документы у нас в полном порядке. А может нам разбежаться в разные стороны, пока не поздно? Неожиданно предложил Падышев. «Нас же сейчас на цепи, никто не держит. Заметив, как напряглось лицо у Лихадеева, он успокаивающе добавил: Чего зверем смотришь? Да пошутил я. Больше так не шути. У меня с большевиками собственный счет. Перед входом на вокзал тоже стоял комендантский патруль. Трое человек с повязками на рукаве, старшина и два красноармейца, пытливо всматривались в военных, прибывших с очередного поезда. О чем-то перемолвившись, вернулись обратно в здание. Промерзли, видать, вояки. А вон там еще двое! Хмуро проговорил Лихадеев, показав на железнодорожные пути. Уж не по ли душу шастают. Ты, главное, не нервничай, предупредила Верьянов. Держись спокойно. Ты-то лови к таких проверок на своем веку не одну сотню прошел. И документы у нас в порядке. Глаза не прячься, смотрите прям в глаза старшему патрульному. Скрывать нам нечего шастают, как боевой патруль, прошли в здание вокзала. Зал ожидания был переполнен, все места заняты пассажирами, и красноармейцы, видно свыкшиеся с долгой дорогой, спали прямо на полу, завернувшись в тулупы. Небольшая группа пассажиров, в основном бабы с ребятишками, отыскала место возле лестницы. В зал вошли еще двое патрульных. Склонившись над каким-то молоденьким солдатиком, они долго разглядывали его спящее застывшее лицо, а потом бесцеремонно растолкали за плечо. Пробудился красноармеец без удовольствия, глянул на подошедших и, поднявшись с полушубка, протянул военный билет. Начальник патруля, коренастый, коротконогий сержант, вдумчиво перелистал его, после чего вернул обратно красноармейцу. Солдаты, приехавшие издалека, лежали в повалку неровными рядками, дожидаясь своих составов. Патрульные, имея понимание, старались не тревожить бойцов без надобности, осторожно перешагивали через распластанные тела, через разбросанные по сторонам ноги. Разбудить их не мог ни грохот проходящих эшелонов, ни пронзительный детский плач, раздававшийся из закутка, где расположились бабы с детьми, ни громкий разговор, звучавший поблизости. «Дорога каждая минута забытья, потому что на фронте такая возможность выпадет не скоро. Просыпались лишь по команде командиров. Не иначе, как нас пасут», негромко произнес Ходеев, посматривая по сторонам. «Вон, за окном еще патрульные». Чё они все сюда привалили? А по пирону еще два человека ходят в повязках, что-то высматривают. прямо в лица заглядывают. Там другой зал есть, подсказал Падышев. Не очень-то они тревожат тех, кто спит. Может, пойдем туда, притулимся где-нибудь. Мысль хорошая. Я схожу туда и посмотрю, есть ли там патрули. Что зря нарываться. Закинув вещмешок на плечо, он направился к залу. Неожиданно с другой стороны в зал ожидания вошли три красноармейца. Старший патруля коренастый младший сержант был одет в короткий полушубок. На вид ему было не более 20 лет, на верхней губе пробивался желтоватый юношеский пушок. Двое других еще моложе. По их усталым лицам было видно, что патрулирование для них в тягость. Не такое они видели армейскую службу. Наверняка представляли себя где-нибудь на передовой с гранатой в руке, врывающимися в немецкий блиндаж. А пуля и минные осколки, разумеется, не для них. Ночное бдение воспринималось ими как невероятная немилость воинской судьбы. Но от этой части службы не увильнуть, а потому они четко выполняли то, что было прописано по уставу. Следили за порядком, выявляли неблагонадежных, а также пытались распознать вражеских агентов, что могли затесаться среди бойцов, отбывающих на фронт. На Михаила, стоявшего в отдалении патрульное внимания не обратили. Видать, не тот типаж не вписывался в инструкции. «Придется вас разочаровать, ребята!» Невольно усмехнулся Аберьянов и уверенно зашагал прямо навстречу комендантскому патрулю. Остановившись перед старшим, широкой красной повязкой на руке пристальным взором, окидывающим дальние углы зала ожидания, представился «Я сержант Михаил Аверьянов. Доложите обо мне в районный отдел Комитета государственной безопасности. Мне нужно доложить о государственной тайне». Командир патруля был несколько ниже, чем представлялось издалека. Слегка приосанившись и задрав крупную голову, паренек с нескрываемым интересом посмотрел на подошедшего тыловика. Произошедшее напоминало забавную шутку. «Где это видно, чтобы шпионы сами сдавались?» «А почему погоны старшего лейтенанта? Решил себя в звании, что ли, повысить?» Начальник комендантского патруля откровенно шутил. «Сейчас не самое время для веселья», — серьезно ответила Верьянов. «Скажешь им, что встречи добивается человек с другой стороны». «С какой такой другой стороны?» «Включи мозги. С немецкой». Выдернув из кобуры пистолет, младший сержант отошел на два шага и приказал. «Обыскать его!» Повернувшись, Аверьянов увидел Лиходеева, показавшегося в дверном проеме и с ужасом наблюдавшего за происходящим. «Поднять руки!» – приказал подступивший боец. Михаил скинул с плеч вещмешок и поднял руки. Подошедший боец проворно и сознанием дела обыскал его. Затем умело, не упуская ни одного сантиметра ткани, принялся ощупывать материю. Вытащил из гимнастерки документы и протянул младшему лейтенанту. Тот, едва пролистав их, сунул в карман галифе второй боец развязал вещмешок и вытащил из него пачку денег завернутую в обыкновенный газетный лист ничего себе тут деньги товарищ сержант с некоторым изумлением проговорил он много денег разберемся положи на место у него еще что нибудь есть смена белья курева бритвенные принадлежности порывшись в вещмешке, доложил боец ага пистолет вальтер а наш тт значит тебя не устраивает усмехнулся сержант немецкое оружие предпочитаешь думаешь за трофейной сойдет какое дали такое и взял ответил Аверьянов, слегка потемнев лицом. «Семенов, за оружие и деньги отвечаешь лично». «Есть, товарищ сержант!» с готовностью отчеканил молоденький красноармеец. «Мы на твои иудины деньги потом танк купим, чтобы дальше этих гадов долбить». «Пошел на выход!» скомандовал старший патруля, отступая на шаг. «Сержант, ты бы поаккуратней с оружием!» предупредил Аверьянов. «Оно ведь и пальнуть может!» «Разберусь как-нибудь и без подсказок!» сурово отозвался Крепыш. «Быстро у тебя настроение поменялось! Шутки кончились! Шагай давай!» Под настороженные взгляды бойцов, расположившихся в зале ожидания, Аверьянова вывели из здания вокзала. В глазах красноармейцев ни сочувствия, ни интереса. Многие из них побывали на передовой, повидали всякого, длинная дорога на фронт тоже ко многому приучила. Задержание еще одного бойца вряд ли отложится в их памяти. Случившийся всего-то кратковременный эпизод, о котором они позабудут, как только за комендантским патрулем захлопнется дверь. На улице становилось все холоднее. Ветер, не ведая пощады, хлестал по лицу, норовил исцарапать ледяной крошкой. Патруль повел Аверьянова вдоль длинного состава в сторону легковой машины с заиндивелыми стеклами. Немного впереди, указывая дорогу и сняв с плеч карабин, топал третий патрульный. Шапка-ушанка была завязана на самой макушке, и раскрасневшиеся уши выглядели откровенным вызовом крепчавшему морозу. Но он, удобно перехватив карабин, не чувствовал неудобств. Быстрее! Поторопил младший лейтенант, шедший позади, в машину. Фары у легковушки вспыхнули, громко завелся мотор. Передняя дверца широко распахнулась, запуская в салон морозный воздух. И водитель явно заскучавший в одиночестве за поинтересовался: «Еще один дезертир? Басманов, где ты их находишь? У тебя на них просто нюх!» Ушастый распахнул заднюю дверь и угрюмо произнес: «Пралась». Михаил шагнул в прокуренный салон, сел на сиденье и почувствовал, как холод замерзшей кожи проникает через его одежду, добирается. Внутрь тела. Впереди неизвестность. Это был шаг в бездну, который во многом определит его судьбу и который он не мог не совершить. Неожиданно вспомнился случай, произошедший с ним в детстве, когда он гостил у бабушки в Ставрополье. Местные мальчишки целые дни проводили на речке, где главным развлечением были прыжки с крутого откоса в стремнину. Река, сдавленная по обе стороны высокими берегами, ускоряла и без того бурный поток, подхватывая прыгавших мальчишек и несла на середину течения к месту, где вода разливалась раздольно и широко. Подражая старшим мальчишкам, Михаил забрался на самый косогор, чтобы так же ловко, как и они, сигануть в стремительный омут. Но как только он подошел к краю обрыва, так тотчас осознал, что высота огромная, и вряд ли у него хватит духу, чтобы совершить решающий шаг. С пляжа на него посматривала ребятня и ждала, когда он, наконец, сподобится прыгнуть за остальными, так что уйти он тоже не мог, иначе станет всеобщим посмешищем, чего никогда не сумеет пережить. А значит, просто нет другого выхода, как только сигануть со всего разбега в бурлящую воду. Оттолкнувшись от берега, Михаил закрыл глаза и полетел вниз. Тот полет ему казался бесконечным, возникло ощущение, что он до скончания века зависнет где-то между небом и землей. А когда стукнулся об воду, подняв целый столб воды, осознал, что жизнь продолжается, и он совершил небольшой подвиг, преодолев себя, после которого другие преграды покажутся ему просто крохотными. Вот и сейчас, как в далеком детстве, он стоял на том же самом обрыве и осознавал, что непременно сделает этот шаг, пусть даже он станет для него последним. В салоне по обе стороны от него, крепко стиснув плечами, расположились красноармейцы. Младший сержант занял командирское место рядом с водителем и доставки сет, вышитой бисером, весело произнес «Это в прошлый раз мне все дезертиры попадались, а сейчас целый шпион. Сам сдался. Наверное, эту гадину совесть замучила». Аверьянов благоразумно промолчал. «Не тот случай, чтобы вступать в прене». «Да посмотри на его рожу! Разве у такого совесть то есть?» засомневался водитель. «Давай езжай в комендатуру, оформим пока. А там пускай с ним военная контрразведка разбирается».